Резина сдает назад и начинает выруливать по дорожке к поротам. А из больницы выбегают Анфиса с дубиной и пьяненький санитар с электрошоком. Оборачиваясь, Витек понимает, что у психов начнется несладкая жизнь после его угона. Но какое ему до всего этого дела Рядом с будкой охранника он притормозил. — Дорогая, тебе пора. Он наклоняется к противоположной дверце и выпихивает радостную девушку на улицу. — Извини, мы были прекрасной парой. Она стоит, улыбается и мажет ему вслед второй массивной связкой ключей. Витек пересекает черту, Отделяющую нормальную жизнь от безумия, Вдавливает педаль акселератора в пол И уносится прочь, вниз, под горку, От нереального мира. Лежа под молоденькой яблоней в генеральском саду, Простаков потягивается. — Ну, ты тут и набрехал, — произносит он чинно, почесывается и поворачивается на другой бок. — Чего, набрехал-то? — обижаться резина. Деньги-то мне заплатили ровно 6 штук гринов. Ничего не вру. — Набрехал! — присоединяться к обвинению валетов. — Все чушь, не может быть такого. — Чего чушь-то? — сказал все как было. — Можно подумать у тебя, лёха В отпуск с большой пользой прошел. Чего ты там видел в своей Сибири? Опять поди медведя убил, да?» Обиженный Простаков выпятил нижнюю губу, вытаращил глаза и, плохо сдерживая эмоции, выкрикнул «Я! Да я! Да я!» У Лехи перехватило дыхание. Двое его сотоварищей так широко пооткрывали пасти, что выставили на белый свет не только резцы но и пораженные кариесом коленные зубы. — Да я рысь живьем взял голыми руками! — Брехло! — выдохнул Резинкин, затянулся в последний раз и поглубже затолкал бычок в траву. Генеральский участок. Все должно быть аккуратно. Недостатки выставлять нет необходимости, а то еще заметят и самих заставят работать. ван духи шустрят, перетаскивает стройматериалы туда-сюда, туда-сюда. Смотреть приятно. Простаков, окончательно обидевшись, замолчал. Ну, ладно, че ты, стух? Возник Валетов. «Давай, рассказывай, как ты там кошечку трахнул. Ничего она тебе не откусила?» Леха молчал. «Ну, чего ты?» Мелкий вскочил и похлопал Леху по щекам. Здоровый выбросил вперед руку, но Фролу вернулся и спустя миг сел рядом. «Ну, чего там?» Леха молча встал. и подошел к совковой лопате, торчащей в куче с песком. — Сейчас я вас лечить буду. лёха схватился за черенок. Ветелк с фролом подорвались. — Ты чего? — зашугались они. — А это вам, суки, процедура такая будет. Лопата томья называется. Размахивая орудием, лёха ринулся на битчиков. И если бы не Кислов, вывернувшийся из-за угла дома с двумя пустыми ведрами, Простаков огрел бы фрола по спине. Кисляк отскочил от Лехи, словно мячик, и полетел назад, выбросив вверх обе руки. Два ведерка пролетели по воздуху и шмякнулись в непосредственной близости от Валетова. Простаков пришел в себя. — Извини, фрол. — Ничего, — скалился перепуганный солдатик, услужливо пригибаясь. — Всякое в жизни бывает, да, кислый? Фрол прочистил горло громким «Хм?» — Предлагаю устроить матч «Спартак» против «Мюнхенской Баварии». Духи, все сюда!» Шестеро молодых, прибывших на работы, были выстроены на генеральском участке в течение десяти секунд. Валетов, постукивая ведрами друг о дружку, прохаживался перед строем. — Братцы! — обратился он. — Сейчас будет весело. Разбиваемся на две команды. Три на три. Теперь вот вам мяч». фрол подошел, сорвал с головы Ларева кепку и бросил ее на землю. — Берем ведра в руки, надеваем на головы. — Чего? — не понял здоровенный Ларев. — Молчать! — провасил заинтересовавшийся Простаков. Все беспрекословно надели на себя ведра. — Теперь крутимся вокруг своей оси. Ну, чего встали? «Вращение!» — орал, надрывая глотку, организатор соревнований. Подчиняясь приказам злого тролля, Шеренга начала вращение. Дав покрутиться солдатикам, Валетов их остановил. «Теперь вспоминаем, где в саду у генерала растут две молоденькие груши». Это ворота Баварии. Ваша задача — загнать кепку в ворота. Тогда Спартак выиграет. Будем биться до победного конца. Валетов подошел и поднял валявшуюся лопату. Кто будет двигаться в неверном направлении, получит штраф. Кислому после вращений казалось, что шапка должна быть где-то слева. Но он не угадал. Через две секунды все услышали звон. Это фрол лопатой попал по ведру. Кислый схватился за жесть, Стараясь унять неприятные колебания. «Ох!» — кричал дух. «Ошибка! Лопата Томия всех лечит!» Радовался Валетов. «Бежим туда, туда!» Никто не видит, куда надо бежать. По стукам лопаты и криком своих некоторые счастливчики осознали, что надо двигаться подальше от криков. Все равно, пинаешь ты при этом кепку или нет, главное — сторониться от злого Валетова, который продолжал бегать вокруг робко по перемещающихся футболистов. Пинать надо кепку, пинать. Где мяч? Ищите мяч. В тот самый момент, когда Валетову после двадцати ударов по головам удалось все войско сориентировать в нужном направлении, появился генерал Лычко. — Что здесь происходит? Все тут же поснимали ведра. У многих горели носы, Уши и затылки. Валетов подвижал к начальству. «Товарищ генерал, идет обучение новой игре, Американо-европейский футбол. Все игроки в касках — современная защита от столкновений». Он поднял кепку с земли. «Теперь шапка заменяет мяч. Самое последнее достижение нашей спортивной науки». Если кожа у генерала, когда он выбегал на шум, была желтая, то теперь она медленно принимала зеленоватый оттенок. Казалось, Лычко, словно хамелеон, медленно маскировался под окружающую местность. — Вон! Вон все сволочи отсюда! Все в штрафбат! Услышав страшное слово, Валетов отпрыгнул. — А чего, чего такого, товарищ генерал? Мы отдыхаем? — После дико тяжелой работы всего десять минут. — Простите, товарищ генерал, если шумим чуть-чуть. — Но зачем же сразу штрафбат, товарищ генерал? Мы же хорошие, мы же все ради нового вида спорта. Лычко не выдержал и схватил Валетова за шкирку. «Солдат!» — кричал генерал. «Пора уже выйти из комы, солдат!» «Я же просто так!» — бормотал Валетов. Подошел Простаков и внушительно навис над генералом. «Извините его, пожалуйста!» Он перегрелся на солнышке сегодня. И вообще он очень чувствительный. У него здоровье плохое. — Да, в армии мне нельзя служить, — подбывал Лехе мелкий поганец, освобождаясь от рук генерала. — У меня совсем с организмом дела плохи. Мне никак работать нельзя, ну никак, товарищ генерал. Подошел Резинкин. Вы не удивляйтесь, товарищ генерал, поведению рядового Валетова. Вот когда я был в дурдоме... Конец книги читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг обкул.ру.